Вторая годовщина Годовщина переноса не была объявлена в республике праздничным днем, но, безусловно, была датой, требующей подведения итогов работы избранных органов власти. Тем более, что не за горами, ровно через три месяца предстояли новые выборы. А поскольку власть, безусловно, хотела и далее оставаться таковой, Требовалось озаботиться мнением народ Гамас о деятельности власти. После разгрома туземцев с испанцами у Тринидада, по донесениям разведки, власти Вест-Индии решили больше не дергаться, а ждать помощи от метрополии. Опять же, по донесениям разведки, из Европы приходили сведения, что император Карл V серьезно озаботился ситуации в заокеанских владениях и при содействии Папы Римского Собирают всех своих вассалов в новый крестовый поход против безбожных пришельцев. Подготовка Объединенной Армии и сбор флота потребует еще много времени. Такие сведения поступали в Новый свет через немцев и от моряков, неблагочисленных испанских кораблей, прорывающихся через блокаду. Небольшие группы по 2-3-4 корабля продолжали время от времени пересекать Атлантику. Собственно, Блокады, как таковой, флот республики еще и не устанавливал, ограничиваясь корсарством и периодическими разгромами испанских портов на двух еще оставшихся под властью Испании в самых больших Антильских островах — Гаити и Кубе. Сведения о разгроме портов и разгуле флота республики на коммуникациях поступали в Европу с большим опозданием. Капитаны и купцы — все еще рисковали отплывать из Европы в новый свет. После уничтожения туземцев у Тринидада все свободные силы флота были посланы корсарствовать. саржевики Ушаков и Нахимов снова разгромили Сантьяго до Куба, затем пошли вдоль берегов Кубы, уничтожая все укрепленные поселения испанцев, второй раз расстреляли Гавану, не трогали только энкомьенды, которые власти республики предполагали впоследствии взять под себя. Попутно уничтожили пять вражеских кораблей и захватили два из тех, что покрупнее. Трофеи привели на Пуэрто-Рико в бывший Сан-Хуан, а ныне Ульяновск. Шхуны Котовский и Железняк красавствовали в проливе между Кубой и Флоридой. Утопили все три встреченных корабля. Тащить их на буксире было слишком далеко. Каравелла Свердлов резвилась в проливе между Кубой и Гаити, потопив два корабля. Тихоходные галеоны лозой и Щорс прошли вдоль всей береговой линии Гаити, расстреливая испанские форты, снова разгромила порт Санто-Доминго, попутно затопив три корабля и захватив две каравеллы. Трофеи также привели в Ульяновск. Самые быстроходные корабли — из переоборудованных фрегат Ленин и карвелла Чапаев были сняты с регулярной линии и отправлены к побережью Мексики с приказом топить все, что плавает. Они перехватили все корабли, идущие из Веракруса и в него, всего восемь штук. Попутно разгромили испанский порт Канкун на полуострове Юкатан. Вместо Ленина и Чапаева на линию с целью Тренировки экипажей были выведены только что построенные и прошедшие ходовые испытания легкие крейсера Суворов и Кутузов. Первые, если не считать пограничных катеров, чисто моторные корабли республики. Трейсовые корабли, плавающие на регулярных линиях Ямайка, Ленинград и Ульяновск-Сталинград, и пограничные катера, базирующиеся на островах, тоже не остались в стороне от благого дела. Объединенными усилиями они дохватили пять кораблей и утопили три, в основном шхун и небольших каравел. Блокада Вест-Индии стала хоть и неполной, но достаточно эффективной. Похоже, крупных кораблей у испанцев в Вест-Индии не осталось вовсе. Новых они не строили, поскольку все верфи были сожжены, а из метрополии крупные корабли не приходили. По оценкам развед у испанцев оставалось в новом свете не более полусотни небольших кораблей, в основном шхун. Так что военная опасность временно отступила. Промышленность и сельское хозяйство республики успешно развивались. Имелась возможность и необходимость в свете приближающихся выборов заняться социальными вопросами. Драбовцы продолжали активничать. Они уже фактически начали избирательную кампанию. Избегая прямо критиковать руководство республики, они в каждом более-менее крупном коллективе выбрали одного из членов своей фракции, работающего в этом коллективе, и начали явочным порядком агитировать коллег проголосовать за своего кандидата. На грядущих выборах Верховный Совет. Их основными лозунгами стало «Молодым везде у нас дорога», Даешь власть молодежи. Особенно они упирали на то, что в старом составе совета комсомольцев не было совсем. Тактически это звучало так. Давайте хотя бы в нашем подразделении выберем в совет комсомольца. Тогда хотя бы один комсомолец в совете будет. Попутно разъяснили, что старики дохватали себе привилегий. Зажимают молодежь, давят инициативу. Это же лет сталинской линии партии, впали в правый клонизм, не дают хода новым идеям, ну и так далее. Да в этих телодвижениях наркома внудел исправно докладывал прицов наркома, учитывая, что комсомольцы составляли две трети граждан, имеющих право голоса, возникла реальная опасность, что дарав получит большинство в новом составе Совета. В середине июня Верховный Совет на специальном заседании рассмотрел вопросы подготовки к выборам. Прежде всего, следовало переформировать избирательные округа, поскольку на прошлых выборах они были привязаны к списочному составу боевых частей марки, ныне несуществующих существующих. Остановили снова сформировать округа из расчета примерно по 50 избирателей в каждом округе по следующему принципу два округа на спецзаводе, один округ на всех остальных заводах и горнодобывающих предприятиях, один на верфи, в КБ и в лабораториях. один в сухопутных вооруженных силах, один во флоте, еще один в аппарате центральных и территориальных органов власти. всего как и было ранее образовались семь избирательных округов. следу этим, На очередном заседании Политбюро Мещерский предложил, учитывая активность даравовцев, в каждом округе выдвинуть по одному кандидату от фракции коммунистов-социалистов и по одному кандидату от центристов, поименованных по старой памяти большевиками. Генсек Влазнев предложил членов существующего состава совета, как вполне справившихся со своими обязанностями, выдвигать от фракции большевиков. На том и порешили. В порядке подготовки к выборам Верховный Совет решил заслушать отчеты Совнаркома о проделанной работе. На проводившихся через день заседаниях поочередно отчитывались все наркомы. В заключение заслушали отчет Верховного Суда. По результатам отчетов Совнарком подготовил брошюру на 30 листах, которую срочно распечатали в сотни экземпляров и разослали по всем островам и по всем подразделениям для ознакомления. Политбюро рекомендовало всем членам Политбюро, Верховного Совета, всем наркомам и всем коммунистам усиленно вести в трудящихся массах работу по разъяснению линий партии и правительства, а также по доведению до масс информации о достижениях народного хозяйства республики. И в самом деле похвастаться было чем. Промышленность интенсивно развивалась. Республике удалось удержаться на технологическом уровне начала 20 века в металлургии, металлообработке и химии. а По двигателю строению, электроэнергетике, радиотехнике и авиации даже выйти на уровень 20-х годов. Республика добывала нефть, железную руду, боксид, серу, соль, известь. Аврора и Киров отправились к берегам Венесуэлы с экспедицией на поиски месторождения коксующегося угля. Разнообразной сельхозпродукции республика обеспечила себя полностью. Испанские и голландские ремесленники завалили народ бытовыми товарами. Через немцев наркомат уничторга успешно продавал промтовары в Европу, покупая там необходимое сырье и полуфабрикаты. Немцы закупали у туземцев каучук и хинин и снабжали ими республику. Созданная система народного образования, включающая начальные школы для обязательного шестимесячного обучения, должна была в течение пары ближайших лет охватить всех детей в республике в возрасте от 10 до 15 лет. В Ленинграде работают школы-интернат второй ступени для одаренных подростков. В вечерних школах Обучаются взрослые подданные и граждане из числа отузенцев, испанцев и голландцев. Военный флот республики досчитывает уже 23 вымпела, включая 8 кораблей собственной постройки, а также пограничный дивизион из 12 катеров. В мае ввели в строй еще два сторожевых корабля — адмирал Макаров и капитан Казарский. Два катера — и одну переоборудованную каравеллу «Максим Горький». Флот обеспечил себе полное господство в морях Нового Света. Сухопутные силы надежно обеспечивают охрану владения республики, состоящих уже из 15 островов. Сформированы и обучены туземные войска в составе гвардии, армейских гарнизонов, пограничных и конвойных войск общей численностью 8500 человек. И тем не менее оставались неурегулированные социальные вопросы, которые могли поставить под вопрос успешные перевыборы руководящего состава республики. Самой острой проблемой стало жилищно. Мартийцы по-прежнему проживали в жилых блоках, где рядовой избиратель занимал две 15-метровых комнаты, Обычной семье избирателя из двух жен, двух младенцев и двух приемных детей уже было тесно. У главы семейства не было даже своего угла. Отдохнуть после рабочего дня было сложновато. Гражданам четвертой-шестой категории, занимавшим соответственно от четырех до шести комнат было полегче, но и семьи у них были больше. Этой проблеме с обнарком посвятил несколько заседаний, рассмотрели и утвердили типовые проекты индивидуальных жилых домов, разработанные архитекторами по ТЗ Совнаркома. Рядовому избирателю, гражданину второй категории, предназначался каменный одноэтажный дом, размером 6 на 18 метров, полезной площадью 98 квадратных метров, состоящий из девяти помещений. Кухня Гостиная, кабинет, три спальни, уборная, душевая, кладовка. Под дома полноправных граждан согласно генплану города, по обеим сторонам советской улицы выделялись одинаковые участки шириной 22 и длиной 40 метров. Причем дома располагались длинным фасадом вдоль улицы. Дома для декурионов отличались от домов избирателей, пристроенные с тыльной стороны дома дополнительной секцией размером 6 на 6 метров, состоящей из двух комнат. Дома для легатов спроектировали с двумя такими секциями, образующими в плане букву «П» с внутренним двориком размером 6 на 6 метров между пристройками. Для граждан 5 и 6 категории, трибунов и консулов, дома надстраивались вторым этажом соответствующей площади. Дом Консула таким образом будет иметь общую площадь 240 квадратных метров. В случае повышения категории проживающего в доме гражданина, проектом предусматривалась возможность достройки дома до соответствующей категории. Совнарком постановил до выборов построить 10 домов для рядовых избирателей, для чего дополнительно перебросить в Крым тысячу военнопленных, захваченных в последнее время. В дальнейшем планировалось строить по 20 домов ежемесячно. Дома для граждан БПГ и подданных генпланом предусматривалось строить на двух параллельных советских улицах. Участки под них выделялись стандартного размера, что позволит будущем достраивать дома в случае повышения гражданской категории владельцев. Типовый дом для граждан без права голоса по проекту имел размер 6 на 12 метров и состоял из семи помещений. Для подданных дома из шести помещений планировались размером 6 на 9 метров. Полноправным гражданам дома планировалось предоставлять бесплатно за счет бюджета республики. Простым гражданам предусматривалась оплата за счет бюджета половины стоимости дома и предоставление рассрочки на остальную часть. Подданные должны будут оплачивать в рассрочку полную стоимость дома. Всем гражданам и подданным предоставлялась возможность расширять дом за свой счет, однако в соответствии с типовыми проектами. За счет Республики предусматривалась прокладка во все дома водопровода, канализации и электричества, а у дома граждан еще и телефона. Руководство Республики Резонно предполагало, что заселение первых домов перед выборами резко улучшит настроение рядовых избирателей. Другой проблемой была занятость жен. Рабочих мест в бытовом секторе на всех жен не хватало. Вернее, места были, в том числе и в аппарате наркоматов, но требовали работы на полный день. А обремененные малыми детьми жены так работать не могли. Да без зелья... Многочисленные жены трепали нервы и портили настроение избирателям, главам семейства. Чтобы решить эту проблему, Совнарком постановил разрешить учреждение семейных детских домов. На каждые 15 детей до 7-летнего возраста выделялись три тарифных ставки – воспитателя, повара и няни. И остальные жены, не занятые в детских садах и не находящиеся в декретном отпуске, Могли работать полный рабочий день. Эти заработки будут отнюдь не лишними в семейном бюджете. Потратить деньги проблема не станет. В новые дома потребуется мебель и всевозможная хозяйственная утвер. Магазины в Ленинграде ломились от товаров». Освоение новых территорий снова до предела обострило кадровый голод. Совнарком пересмотрел типовые штатные расписания административного и военного персонала островов. Теперь на остров полагалось лишь трое мартийцев – администратор острова, начальник всех вооруженных сил острова и председатель колхоза. На все административные должности, а также командирами гарнизона, конвойников и пограничников ставили туземцев, заслуживших гражданство, младшими командирами испанцев, принятых в подданство. Сократили штаты на флоте, на катерах оставили по одному мартийцу, на крейсерах по трое, на остальных кораблях по двое. Технические специалисты и артиллеристы — туземцы, Остальной комсостав испанцы. В сухопутных войсках мартицев оставили только на должностях командиров батальонов и артиллерийских батарей. Командирами рот назначали туземцев. Взводами и отделениями командовали как испанцы, так и туземцы. В НКВД на крупных лагерях с численностью более тысячи военнопленных оставили по два мартица на остальных по одному. Под эти изменения... Снова потребовались грамотные кадры. Пришлось произвести досрочный выпуск туземных подростков из двухгодичных школ, а заодно и скорректировать систему образования. Начальную шестимесячную школу должны были пройти все подростки в возрасте от 10 до 15 лет. Мест на всех не хватало, поэтому в школы сначала брали старшие возраста. Подростки прорывались в школы всеми правдами и неправдами, желая поскорее получить вожделенный паспорт, жетон, дающий право на оплачиваемую работу. Шестимесячный курс давал знания в объеме первого и второго классов начальной школы в Советском Союзе. Подавляющее большинство туземных подростков курс успешно усваивали. Окончивший курс на хорошо и отлично, обычно 10-15% учащихся, Переводили во вторую ступень. За два года они должны были усвоить знания в объеме пяти классов советской школы. Кадровый голод вынудил сократить этот срок до 9 месяцев, в который запихнули программу четырех классов. И что интересно, практически все подростки программу усвоили. Отбирали так, наверное, самых способных. Выпускников направили на работу во все отрасли народного хозяйства, а достигшие 15 лет во флот, авиацию и артиллерию. Окончивши вторую ступень на «хорошо и отлично», решили снова отобрать и перевести на третью ступень, тоже продолжительностью 9 месяцев. Таковых оказалось примерно четверть. Программу третьего цикла впихнули в советскую программу за пятые и восьмые классы. Нарком образ Сенечкин калялся, что дважды отобранные талантливые подростки программу усвоят. Выпускников третьей ступени Савнарком решил в будущем сразу стажировать на руководящие должности. За все время существования республики в гражданство получили три с лишним сотни туземцев и шесть десятков испанцев. Больше двух сотен испанцев заслужили подданство Военные и гражданские начальники непрерывно направляли в Верховный Совет ходатайства о присвоении подданства и гражданства аборигенам. Такое положение дел обеспокоило председателя Верховного Совета Вострикова. Он созвонился с Мещерским и предложил созвать Синклит. Этим словом уже привыкли называть кружок самых авторитетных мартийцев. Сложившийся после мятежа Круменьша, и ставший истинным неформальным политбюро. Синкалит вошли прицом наркома Мещерский, предсовета Востриков, генсек Влазнев, нарком Индел Зильберман, нарком Внудел Шнурко, нарком Пром Болотников и начальник генштаба Веденев. Повестку дня задал Востриков, сообщивший, что от командующего сухопутными войсками Сокольского Поступило ходатайство о переводе в категорию избирателей двух туземцев. Главком ВМФ Звягинцев также ходатайствует об этом же для двух туземцев и одного испанца. Ностриков сообщил, что пока придержал эти ходатайства и выразил опасение, что таким темпом мартийцы в обозримом будущем утратят большинство среди избирателей, что представлялось ему совершенно нежелательным. Обсудили представленных кандидатов персонально. В принципе, все были достойны, но удовлетворять ходатайство по понятной причине не хотелось. В этом сошлись все присутствующие. Зильберман, однако, заявил, что никуда от этого в перспективе не деться. Совет неоднократно во всеуслышании заявлял, что любой договорник может просить подданства, Любой подданный, если соблюдает законы республики, может стать гражданином, а любой гражданин — избирателем. Болотиков возразил, сказав, что предоставлять первую и вторую категорию гражданства достойным людям, конечно, придется, но процесс этот нужно строго регулировать. Влажнев! в своей обычной манере заявил, что местным, конечно, предоставлять вторую категорию гражданства можно, но мартийцы в любом случае должны составлять большую часть избирателей. Дведенев веско заметил, что через 15 лет подрастут собственные дети присутствующих, и отказывать им в избирательных правах вряд ли кто-нибудь из мартийцев захочет. А вот и решение, поставленное Леонидом Никитичем «Проблемы». — сказал свое слово председатель Совнаркома. — Мы спокойно можем за 15 лет присвоить категорию избирателя двум сотням местных. При этом две трети избирателей все равно будут составлять мартицы А потом большой массой пойдут в избиратели дети мартицев Да уж своих-то детей мы воспитаем как надо. Так что в год мы спокойно можем присваивать Вторую гражданскую категорию 14-15 местным. Ну а в граждане БПГ можем принимать хоть сотню. Нас это никак не трогает. Предлагаю наградить всех представленных Сокольским и Звягинцевым орденами Красной Звезды, и одновременно поручить Верховному суду подготовить подробный регламент присвоения подданства гражданства, И особенно скрупулезно регламент присвоения категории избирателя. Регламенты рассмотреть и утвердить на Верховном Совете. Перевод подданного в гражданство обусловить тремя годами в подданстве и награждением одной государственной наградой, а перевод в избирателей пятью годами гражданства и тремя государственными наградами. Само собой, потребуются персональные рекомендации полноправных граждан. И вообще... Чаще практиковать вместо присвоения гражданства, награждение достойных аборигенов орденами и медалями, а также денежными премиями и льготами по жилью. Присвоение статуса избирателя должно производиться в исключительных случаях за особо выдающиеся заслуги перед республикой. Право ходатайствовать об этом перед Верховным Советом закрепить исключительно за совнаркомом, а исходить ходатайство... «Должны от наркоматов. Это должно стать незыблемым принципом. Ну и ограничить число подданных, ежегодно принимая их в гражданство, особенно строго ограничить количество граждан, принимаемых в избиратель в течение календарного года. Думаю, количественные ограничения, предложенные Николаем Иосифовичем, не следует оглашать открыто. Соответствующие решения Верховного Совета средут засекретить». Вынес ценное дополнение, нарком внудел шнурко. С этим Синкрит согласился. Еще в конце февраля вице-король новой Испании получил сообщение о захвате пришельцами острова Ямайка. Шхуна, зашедшая в порт монте обнаружила на месте форта, городка и порта одни головешки. Захваченные в окрест порта туземцы рассказали, что порт разгромили пришельцы, а их племя приняло подданство Республики пришельцев. Ямайка находилась намного ближе к мексиканским берегам, чем Тринидад и весьма далеко от других владений пришельцев. Нападение на Ямайку прямо-таки напрашивалось. После консультации с армейским и флотским руководством от немедленного нападения на остров решили воздержаться, поскольку в это время вовсю шла подготовка к нападению на Тринидад силами туземцев. Войска для этого накапливались на острове Маргарита вблизи Тринидада. Переориентировать их на Ямайку было нецелесообразно. В середине мая до Мехики дошла информация о провале атаки туземцев на Тринидад. В полностью отмобилизованном флоте Новой Испании к этому времени осталось лишь три десятка небольших кораблей. Из сухопутных сил в распоряжении вице Короля оставались только туземные войска. И тем не менее, Соблазн атаковать Ямайку был велик. Иначе император мог поставить в вину пицца-королю проявленную пассивность. Тем более, что пришельцы наверняка, как следует закрепиться на Ямайке, еще не успели, а место туземной силы испанцы не в грош не ставили. Десант имел все шансы отвоевать остров до того, как основные силы пришельцев доберутся от Тринидада до Ямайки а в столкновении с пришельцами на суше испанское командование надеялось выиграть. Следовало предпринять еще одну, последнюю попытку нанести пришельцам хотя бы тактическое поражение. Бесследное исчезновение эскадр Педро Понсы, направленное на перехват одиночного корабля пришельцев, только утвердило командование в планах атаки на Ямайку. Одержать над пришельцами победу В морском бою больше никто не надеялся. По приказу вице-короля, в лагуне Альварадо, в 30 милях восточная Верх Руса, в огромном месте у одноименной деревни, спешно построили новую большую верфь и принялись спешно клепать шхуны. Пушки для них вице-король приказал снимать из сухопутных крепостей. Вблизи Канкуна на Юкатане снова начали накапливать туземные войска, под испанским командованием. Туземцев вооружали копьями с железными наконечниками и тренировали. Пришлось отступить от еще Колумбам наложенного запрета на предоставление туземцам железного оружия. Разработанный командованием план предусматривал использование всего оставшегося флота для высадки на Ямайке двух с половиной тысяч туземцев с 30 кораблей. В середине июня разведка из Верокруса стала сообщать, что все приходящие в порт корабли разгружаются и сразу уходят из порта без груза. На них грузят только воду, провиант, а также большое количество железных наконечников для копий и стрел. Куда именно направляются корабли, выяснить не удалось. Перед отплытием начальник порта вручал капитанам запечатанные конверты. Как назло в это время Корсарствовавшие у руса Ленин и Чапаев ушли на заправку в Тринидад. Генштаб заподозрил, что испанцы готовят очередное нападение с использованием туземцев. Проведенный анализ стратегической обстановки показал, что наиболее вероятной целью испанцев будет Ямайка. Соваться большими силами в Карибское море они уже не рискнут. Ленина и Чапаева вернули на регулярную линию а на вещи легкие крейсера Кутузов и Суворов направили в первый боевой поход на Ямайку. Все вооруженные силы на острове привели в боевую готовность. К этому времени в сформированных на острове гвардейских батальонах уже насчитывалось 2000 бойцов, а с учетом сменности все 4. Кроме того, гарнизоны Дзержинска и Молотовска составляли 4 сотни бойцов. Побережье острова охраняли шесть сотен пограничников, всего пять тысяч воинов, и это без учета конвойников двух лагерей, которых к боевым действиям привлекать не предполагалось. С прибытием крейсеров флотилия острова усилилась до семи вымпелов, трех кораблей и четырех катеров. Командир Кутузова Старлей Симонов имел все основания для гордости. После успешной экспедиции за Хаучуком ему присвоили лейтенанта, а через два месяца назначили командовать новейшим крейсером Кутузов. Дали звание «Старлея» и гражданскую категорию «Легата». Причем Мещерский пообещал ему в самое ближайшее время присвоить звание капитан-лейтенанта. В республике Кутузов и его сестершип Цуворов» считались кораблями первого ранга, поэтому его командир должен быть как минимум капитаном третьего ранга. Конечно, классификация кораблей, принятая в республике, отличалась от таковой РККФ 20 века. Но что поделаешь, если в XVI веке самые крупные корабли имели водоизмещение всего лишь в тысячу тонн, поэтому в республике четвертому классу отнесли корабли водоизмещением до 100 тонн, К третьему до 300 тонн, ко второму до 900 тонн и к первому свыше 900 тонн. Стандартное водоизмещение Кутузова равнялось 970 тоннам, а полный с боекомплектом, топливом, водой и продовольствием 1160 тонн. Имелась возможность принять в трюм до 200 тонн грузов. Корабль имел длину 62 метра, и максимальную ширину по верхней палубе около 10 метров. Осадка корабля с полным грузом составляла 5 метров. В Кутузове и Суворове судостроители воплотили весь опыт, накопленный при строительстве котеров, шхун и сторожевиков. командовавший до этого пузатый каравеллы Симонова, новый корабль восхитил до глубины его морской души. Конечно, он бывал на борту шхун и сторожевиков, построенных в республике до крейсеров. По бодам корпуса крейсер весьма напоминал эти корабли. Но все же, 1000 тонн — это не 400 тонн сторожевика. В отличие от них, крейсер был чисто моторным кораблем и совсем не имел штатного парусного вооружения. Узкий корпус корабля, полностью изготовленный из драгоценных пород дерева, имел относительное удлинение по ватерлинии 7 к 1, при взгляде со стороны, производил впечатление стремительности. Хотя, конечно, 12 узлов полного хода по меркам 20 века не сильно впечатляли, но для 16 века были фантастикой. Четыре паровые машины по 400 лошадей каждая, работающие на два вала, давали возможность менять ход в широком диапазоне скоростей и легко маневрировать. Большому сожалению командира Более мощных машин промышленность республики еще не производила. Массивный, сильно выступающий киль, утяжеленный толстыми железными полосами, откованными из трофейных пушек, обеспечивал кораблю выдающуюся остойчивость. По вооружению корабль уступал во флоте республики только Марти, но тот был выведен в резерв. На баке размещалась снято с Марти-130, за ней на высоком барбете, 90 миллиметровая пушка местного производства. Двухуровневая надстройка с ходовой рубкой и мостиком располагалась в самой нижней точке, имеющей слабый прогиб верхней палубы над центром тяжести корабля. На крыльях мостика стояли два станковых пулемета. Перед надстройкой и за ней возвышались две 20-метровых мачты с антеннами и воронними гнездами. Установленные на мачтах Грузовые стрелы предназначали для загрузки и продовольствия и боезапасов в передние трюмы, а также грузов в кормовые трюмы. Кормовая стрела обеспечивала также погрузку и снятие с палубы гидросамолета, устанавливаемого поверх грузового трюма. Правда, самого гидросамолета в наличии пока не было. Он еще только проходил испытания в авиалаборатории. Несколько портили, внешний вид корабля — четыре — 10 дымовых трубы, расположенные квадратом за площадкой гидросамолета. На самой корме стояла вторая 90-мм, а ближе к Мидарю на высоком барбете всята с и трехдуймовка. Орудия и пулеметы имели броневые противоосколочные щиты. К конструкции корабля предусматривалась возможность поднятия на мачтах парусов стакселей, и на грузовой стреле грот мачты Гафеля. На рееву к мачты мог быть поднят прямой парус. Сами паруса на корабле и мере, меристо считались аварийными. Продольный поперечными переборками корабль разделялся на 18 водонепроницаемых отсеков, что обеспечивало ему выдающуюся живучесть. В шести кормовых отсеках различались рулевые механизмы, паровые машины, динамомашины, помпы, опреснители и паровые котлы. В четырех носовых отсеках брашпили, якорной цепи, стояночный двигатель Болиндера с помпой и электрогенератором, канаты и аварийные паруса. За ними два топливных танка, обеспечивавших запас хода на шести узлах в 8 миль. Корабль мог оперировать в Атлантике от Гренландии до Устья-Параны. За топливными отсеками размещались погреба боезапаса. Под настройкой располагались водяные танки и продовольственные трюмы. Небольшим недостатком конструкции корабля Симонов считал необходимость снятия гидросамолета для получения доступа к грузовому трюму, а также необходимость ручной горизонтальной перегрузки продовольствия из погреба боезапаса в трюм под рубкой. Кубрики экипажа Размещались в верхнем уровне под палубой, а каюты старших командиров в надстройке. Экипаж корабля состоял из 150 моряков, включая 45 морпехов. Мартийцами, кроме Симонова, были начарт лейтенант Мякотин и стармех лейтенант Твердохлеб. На момент переноса оба были старшинами. Мякотин служил командиром кормовой 130-ки, а Твердохлеб — трюмным машинистом. Оба тоже сделали хорошую карьеру, выбились в легаты. По занимаемым должностям им светило скорое присвоение Старлеев. Отходив два месяца на каботажной линии, Кутузов и Суворов получили от командования первый боевой приказ перейти на Ямайку и отразить возможное нападение противника. Кутузов забазировали в Дзержинске, а Суворов в Молотовске. Неделю простояли в портах, занимаясь тренировкой экипажей, борьба за живучесть, подъем и спуск аварийных парусов, подъем и спуск шлюпок. Дважды выходили на стрельбы. Из четырех базировавшихся на Ямайке пограничных катеров, три постоянно ходили вокруг острова. Еще один поочередно отдыхал в порту. Кировелла Чапаев крейсировала в 50 милях к западу от острова, на пути наиболее вероятного появления испанцев. К сожалению, с испанской эскадрой разминулись и Чапаев, и Катера. Впрочем, в сезон дождей ночи темные и разминуться не мудрено. В ночь, на 6 июля, Симонова поднял лахтенный метро, сообщив, что туземные племена сигнализируют кострами о противнике на северном берегу острова к западу от Дзержинска. Администрация Ямайки уже наладила межплеменную сигнализацию огнями и дымами, аналогично устроенной на Тринидаде. Командир объявил боевую тревогу и приказал вахтенному радисту продублировать полученное сообщение всем кораблям и катерам. Кутузов развел поры, отдал швартовый и вышел из бухты в затянутое дождевой мглой Карибское море. Шли полным ходом по компасу, Иногда сквозь дождь проглядывали огни костров, зажженные на прибрежных горах туземными племенами. Через два часа хода увидели последний зажженный огонь. По исчислению штурмана определили, что костер горел на горе, расположенной над бухтой монтего бэй где ранее располагался сожженный испанский городок. Симонов приказал включить все прожектора и малым ходом идти на вход в бухту. Дождь, к счастью, прекратился... На месте уничтоженного порта увидели большое количество костров. с самого входа в бухту прожектор высветил идущую навстречу шхуну. Своих кораблей такого типа здесь быть не могло, поэтому четырьмя выстрелами из досовой 90-мм шхуну отправили на дно. У берега обнаружили большое количество кораблей, не менее десятка. Позорную трубу Симонов рассмотрел на берегу шевеление больших толп народа. Приказал радисту связаться со всеми кораблями, передать им приказ идти в Монтагобей и сообщить свои координаты. Командиры кораблей катеров заранее договорились, что тот, кто первым войдет в соприкосновение с противником, тот и возьмет на себя командование операцией. Застопорив ход в миле от берега, крейсер дал якорь и развернулся бортом к форту. Симонов приказал открыть беглые гони с сколочными снарядами, по толпам на берегу. Кераблям противника из бухты все равно деваться было некуда. Пушки Кутузова загрохотали. Звонкой часто долбила треудюймовка. Басом ревкари 90-мм. Оглушительно ревела 130-ка. Ротеррористы развили максимальную скорострельность. Снаряды к орудиям подали заранее. Снапы пламени от разрывов снарядов высвечивали людей, развершенным муравейником, суетившихся на берегу. От случайных попаданий загорелось несколько кораблей. На берегу стало совсем светло. Муравьи из развалин городка потянулись от берега к покрытым лесом горам. Начарт Мякотин свостика в рупор корректировал огонь. Разрывы снарядов смещались след за муравьями. Чапаев доложил, что встретил в двадцати милях от Монте-Габей, идущего встречным курсом испанца, и утопил его. Штурман, вольнонаемный испанец Бардакс, изучив полученные радиограммы, доложил, что Альбатрос-6 подойдет через 20 минут, Чапаев и Альбатрос-8 через 2 часа, Альбатрос-7 через 3 часа, Суворов и Альбатрос-5 через 5 часов. Предположив, что часть испанцев уже разгрузилась и вышла из бухты, Семенов приказал Альбатросу-6 идти к Монтегобей, Чапаеву, «Альбатросу-7», «Альбатросу-8», «Суворову» и «Альбатросу-5» образовать завесу на удалении 20 миль к западу от острова. Испанцев нужно было обнаружить и утопить. Мекотину приказал расстрелять по берегу весь боезапас к 130-ке и 90-мм. Следовало уничтожить максимальное количество высадившегося противника. Доставить только сотню снарядов к трехдюймовке. Через двадцать минут все муравьи скрылись в лесу. Симонов приказал долбить по лесу в те места, куда ушли испанцы. Постреляв еще минут тридцать, стрельбу задробили. Расстреляли все снаряды к 130 тридцатке и почти все к 90 миллиметровкам. По зашедшему Альбатросу-6 Симонов приказал подойти ближе к берегу, не подставляясь, однако, под пушки испанцев артогнем и пулеметом, очистить от противника все уцелевшие корабли, расстрелять по лесу весь боекомплект миномета. К этому времени у берега горели шесть кораблей, еще пять остались относительно целыми. Кутузов выбрал якорь и полным ходом двинулся вслед за удирающими в темноту испанцами. За ночь корабли-завесы утопили пять кораблей. Кутузов догнал и утопил еще одну шхуну. От поднятых из воды пленных выяснили, что в нападении участвовали 30 кораблей. Учитывая, что в порту осталось 11 кораблей, Симонов сделал вывод, что 12 испанцев сумели ночью просочиться через завесу. С учетом дождя и темноты это было неудивительно. Симонов развернул все корабли и катера в цепь на дистанции в 5 миль друг от друга и на 10 узлах, Повел флотилию по ветру на юго-запад, предположив, что испанцы удирают от монтега на всех парусах по ветру. До конца дня догнали 8 кораблей. 5 утопили, а три каравеллы захватили и привели в Дзержинск. Нагружать катера буксировкой трофеев Коплей не рискнул. Они и так оказались далеко от берегов Ямайки. Приказал командирам катеров ограничиться подъемом пленных с воды. Четырех испанцев поймать не удалось. Искать их дальше смысла не было. Мексиканский залив слишком велик. Высадившихся в монтегобе и туземцев гвардейские роты Ямайки вместе с пограничными сотнями через два дня окружили и прижали к берегу. После непродолжительного боя деморализованный враг сдался. Взяли в плен около тысячи индейцев и полторы сотни испанцев. Две из похода на Ямайку вернулись лишь три шхуны. Получив сообщение об этом от Алькальда города, до Мендоса окончательно убедился, что силами Новой Испании с пришельцами не справиться. Флота у него больше не было, сухопутных сил практически тоже, лишь остатки в гарнизонах. С сообщением о последних событиях он направил в метрополию две шхуны из уцелевших.